Пролог. Речушка со вкусом названия «Осетр» делала здесь широкую петлю, огибая луг и подмывая высокий поросший соснами берег. Над водой рядом с небольшим песчаным пляжем тянулся на несколько метров чуть не до самой стремнины трамплин. Длинное сосновое бревно, поверх которого наклевка приколочена доска в ладонь толщиной, Вокруг пахло смолой, хвоей, дымом и чуть кисловатым печеным мясом. Самый аппетитный аромат тянулся от небольшого костерка, точнее от россыпи углей, над которыми на сверкающих сталью шампурах запекалось порезанное щедрыми ломтями мясо. В двух шагах от костра лежал широкий ковер, на котором сидела, поджав под себя ноги, молодая женщина, голубоглазая и курносая, в белом шелковом бюстгальтере с тонкими кружевами поверх упругих чашечек и свободных шелковых трусиках. За ее загорелые плечи опускалась длинная русая коса, а в руках женщина держала толстую книгу в кожаном переплете, стесенном на обложке золотым православным крестом. Молитвенник. И, эх, Жалобно скрипнула доска трамплина, и спустя секунду послышался громкий плеск. Потом новый плеск, но уже более тихий. Эй, хорошо! Из реки на пляж вышел гладко выбритый мужчина лет тридцати, в полотяных трусах со свисающими вперед завязками, заменяющими резинку, упал на песок. Ух, какой горячий! Солнечные лучи осветили множество рубцов, испещряющих спину во всех направлениях. Короткие темные волосы, сильные руки с тремя оспинами давних прививок у плеча. Мужчина, подгреб песок, себе под грудь поднял голову. «Искупалась бы, Настя, жара ведь жуткая!» «Благодарствую, государь мой!» — со скромной улыбкой кивнула женщина, — Зной меня, милостью божьей не томит, я посижу. Ну, как знаешь, мужчина поднялся, подошел к костру, повернул шампуры с мясом. Скоро дойдут. Внезапно издалека звучно пропела труба. Купальчик выпрямился, задумчиво вглядываясь за взгорок, ограничивающий лук. Потом кивнул женщине. Накинь что-нибудь, Настя, а я пойду в песок смою. Он пробежался по трамплину и вниз с головой ушел в воду, несколькими мгновениями спустя вынырнув и торопливо выйдя на берег. Женщина, поднявшись, садила через голову в сарафан, накинула на волосы платок. Успела как раз вовремя, поскольку стоило ей повязать углы, как послышался гулкий топот, и через взгорок перемахнул всадник верхом на вороном коне, в алых пьяновых сапогах и шелковых малиновых шароварах, в ордовом полкафтане, отороченном горностаем, из-под которого проглядывала кумачевая рубаха. А голову прикрывала шитое золотой нитью рубиновая тафья. Красных оттенков не имели только черная кладистая борода, опускающаяся на грудь, да карие глаза. Вот! Та — Та-та-да! — изумленно тер подбородок мужчина. — Да не как сам боярский сын Андрей Толбузин к нам в гости пожаловал. Это ж какими судьбами? Дело пытаем, а дело лытаем. Да ты, связай, боярин, присаживайся к нашему шалашу. Сейчас как раз шашлычки поспеют. Пробовал когда-нибудь шашлыки, боярин? — Здравствуй, боярин Константин Алексеевич! — спрыгнул на землю гость. «И ты здравствуй, хозяюшка!» Он отпустил коню под пругу, хлопнул его по крупу, отпуская пастись на луг, а сам подступил к ковру. «Про что это ты спрашивал, Константин Алексеевич? Слово-то какое-то странное!» «Шашлык!» — нараспев повторил мужчина. «Есть такое блюдо на Кавказе!» — Границы-то русские, помнится, как раз туда должны, к нынешнему году подойти. — Милостью Божия и мудростью государя нашего! — кивнул, принюхиваясь к мясу гость. — Ханство Астраханское, но не на верность Ивану Васильевичу присягнуло. Черминские князья и черкесские под его руку попросились. Сибирский хан Эдигер тоже власть московскую над собой признал. — На шашлыком угостить. «Никто не позаботился!» — кивнул мужчина. «Ничего, мы этот недочет исправим. А пока как насчет искупнуться? Да тут велел трамплин сколотить, хоть какое-то развлечение из детства босоногого вспомнить». Но он легко поднялся, пробежался по ведущей от берега доске, подпрыгнул и вниз головой вонзился в воду. Гость, сбив с головы тюбетейку, Испуганно перекрестился и укоризненно покачал головой вынырнувшему хозяину. — Да и как тебе не страшно, боярин Росин? Истинно соседи твои в ябедах пишут, дескать, чернокнижник ты и колдун. — Колдун, — говоришь, — весело рассмялся Росин, выходя на берег. — Оттого соседи пишут, что смерды все ко мне на мануфактуры перебежали. Денежку себе зарабатывают, а не боярам ленивым отдают. Вот помещики, заместо того, чтобы труды приложить, кляузы вовсюду ее отписывают. Отнять и не пущать, так? Разные пишут. Уклончиво посал плечами Толбузин. Что в церковь не ходишь, что в посты не блюдешь? Я Господу не молитвой? а трудами своими служу, — пригладил волосы Росин. — А коли и грешу в чем, так жена замолит. Он улыбнулся, сидящий на ковре женщине. — Настя моя ни одной за заутриней не пропускает. За двоих молится. Зато крест новой колокольни Косогорской монахини у меня на манфактуре отливали, не побрезговали. А еще я обедничаю, что колдовской силой топоры... Бердыши, до да, наконечники, к стрелам и рогатинам. Навораживаешь повозками целыми? Эх, стервецы! От души расхохотался хозяин, снова поворачивая шампуры колдовской силой. А сила это речным течением называется, между прочим. Я, как в поместье приехал, в первую очередь мельницу водяную поставил. Водичка по осетру течет... Да молот пятипудовый поднимает, дороняет. Да и все, что моим мастеровым остается, так это раскаленную добила заготовку, формовочное отверстие сунуть, да дождаться, пока молот сверху соданет. Бац, и готово. Два смерда за день, как раз по паре повозок, всякого добра отковать успевает. Я вижу, Константин Алексеевич, ты эти три года времени не терял. — покачал головой гость. — отчего его разбазаривать? — пожал плечами Росин. — Коль государь решил меня богатым приданным одарить, так пользоваться нужно. Если есть возможность не своими руками, а головой поработать, золото подаренное с толком в дело вложить, школьный курс по производственной практике вспомнить. В общем, грешно это, мочь и не сделать. М да. признал Толбузин. Про твои поделки чугунные, Константин Алексеевич, в Москве уже понаслышаны. Баловство все это, неожиданно сморщился Соросин. Глупости, баловство. Чугун не ковать и валить надо. Так лей, Константин Алексеевич, не понял горечи хозяина, боярский сын. Коль надобно запретов чинить никто не станет. «Уже чинят!» — вздохнул Росин. «Понимаешь, боярин, чтобы лить чугун, как воду, его нужно греть в больших количествах. Иначе остывает металл слишком быстро, Тон по 5-6 хотя бы. И тут же поправился пудов по пятьсот за раз. И процесс этот непрерывный. Один раз печь остынет, снова ее будет не разогреть». А как я могу рассчитывать на десять лет непрерывного литья, если в прошлом годе татары Тулу опять обложили? Один раз эти засранцы на мануфактуру налетят, и все старания псу под хвост. Так что, боярин, дело это не от меня зависит, а от оружия русского. Как рубежи наши нечисть всякая грызть перестанет, так и с делом ремесленным все куда хотьче пойдет. — Не грусти, Константин Алексеевич! — улыбнулся Долбузин. — Бог даст, справимся со всей нечистью. — Да я знаю, — кивнул Росин, — со всеми справимся. Просто не терпится. Однако, как говорится, спешка нужна только... — Ага, вот, кажется, и пора. Он снял с камней один из шампуров, с гордостью протянул его гостю. — Вот... Отведай, боярин, кавказского лакомства. Настенька, это тебе. Ну и себя, любимого, тоже обижать не след. На некоторое время возле дотлевающего костра повисла тишина. Люди, удерживая в руках шампуры, объедали с них мясо. — Да, — признал Толбузин, истребив половину своей порции, — снять знатная, особливо с дороги. «М-м-м!» <святился> <святился> — «совсем забыл! Настя, бургундского гостю налей! С красным вином еще лучше пойдет!» Гость с благодарностью принял кубок, осушил, продолжил трапезу, но уже не так жадно. «А что ты, Константин Алексеевич, от дворни своей на берегу прячешься? Не боишься, что хромолу какую за тобой заподозрят?» Наоборот, — покачал головой Росин, — хочется дом свой прежний вспомнить. Искупаться, позагорать, как у нас принято было. Боюсь, как развлечения мои увидят, так уж точно в колдуны запишут. Ты, вон, боярин, сразу креститься начал. — За тебя испугался, Константин Алексеевич? — обрезнулся Андрей Толбузин, примериваясь к очередному куску мяса. — Как руки больше не болят? — «Спасибо, не жалуюсь!» Росин внезапно утратил аппетит, задумчиво вертя шампур в руке. «Ну и кого же это здоровье мое вдруг заинтересовало?» «Никак место свободное на дыбе обнаружилось!» «Ну что ты, Константин Алексеевич!» — мотнул головой гость. «И в мыслях ничего близкого нет!» «Шахали! С набега на Ливонию с такой богатой добычей вернулся!» что все недоемки в царю указну с лихвой покрыты. За что тебя, боярин, Государин с благодарностью упомянул. Спрашивал, уж что не видно тебя давно. Как-никак, боярин, коли поместье тебе дадено, стало быть и службу нести должен. А много ли пользы будет от одного меча? Росин все-таки откусил себе немного мяса. Я про то тульскому воеводе уже сказывал. Пусть из песцовых конек вычеркнет, а я и тягло-государевое, и немское, и пожилое в полной мере платить готов. С меня налог получится изрядный, с пяти-то мануфактур. Полк стрелецкий снарядить можно». «Преданность и храбрость за деньги купить нельзя, Константин Алексеевич», — покачал головой гость. «Государь от тебя не корысть получить желает». а совет разумный поручение хочет дать кое не всякий выполнить способен зловеще однако вступление получается вздохнул росин сразу ильей муромцем себя чувствовать начинаешь что с печи да сразу супротив соловья разбойника кинулся и на какой идолище поганое царь меня послать желает. андрей толбузин замялся, покосился в сторону женщины. «Да, действительно», — согласился Росин. «Настя, налей нам еще вина, и давайте спокойно в шашлыка поедим, без всяких намеков и загадок». Однако настроение было испорчено безнадежно. Вместо того, чтобы наслаждаться вкусом вина и мяса, Росин пытался угадать, куда это его собираются заслать. И почему ради этого поручения в тульское имение Салтыковых царь отрядил одного из доверенных опричников? Боярскому сыну Толбузину явно не терпелось объясниться, а женщина с тревогой смотрела то на одного, то на другого, тоже не ожидая для мужа ничего хорошего от нежданного царского зова. Наскоро расправившись с угощением, Росин поднялся, Обошел ковер, извлек из чрезсидельной сумки Криво изогнутый медный охотничий рог, Облизнул губы, с натугой затрубил. Потом с травы черную, монашескую рясу, оделся. — Не как по сей день в одежке от посольского приказа ходишь, Константин Алексеевич? — удивился гость. — Другую сшил. хмуро ответил Росин — Которому напоминание о дыбе и допросе в посольском приказе настроение отнюдь не улучшили. Удобное оказалось, не маркая, свободное движение не стесняют, холод тепло, в жару прохладно, да и привык я к ней. Скромничаешь, Константин Алексеевич, покачал головой Андрей Толбусин, по твоему достатку и званию в горлатной шубе ходить должен. а не черноризицкой. А мне хвастать не перед кем, Боярин. Смерды так знают, кто здесь хозяин, а среди людей торговых я не шубой, товаром хорошим и дешевым известен. С топотом примчался отряд в полсотни всадников, простоволосых, молодых, столько начинающих пробиваться бородой и усами, в синих и красных ярких рубахах, Черных шерстяных шарварах и опять же цветастых сапогах. Луг наполнился тревожным ржанием, громкой прикличкой. Федор коня, негромко распорядился Росин, и приберите тут все. Пора в усадьбу возвращаться. Настенька, будь любезна, проследи. Спокоен будь, государь мой, приложила руку к груди женщина и почтительно поклонилась мужу. Один из всадников, наброшенный поверх белой шелковой рубахи в подъехал ближе, ведя в поводу серого в яблоках с кукуна. Придержал его, пока хозяин неспешно забрался в седло. — Федор, жену мою до дома проводи, — наказал Росин, усаживаясь и подбирая поводья. — Тебе поручаю. Московский гость тем временем поднялся на спину своему коню, подъехал ближе, и они с Росиным бок о бок тронулись по неширокой тропе, вводящей от берега к светлому березняку. «Ох, Константин Алексеевич!» — опять попытался укорить хозяина боярский сын. «Дорня твоя, богаче тебя одеваться! Не ровен час перепутают, как со свитой ехать будешь?» «А перепутают, велика ли беда!» — Усмехнулся Росин, поправляя сбившийся на бок капюшон. Кому я нужен, и так узнает. А кто нарядами любоваться хочет, пусть на дворню смотрят. Я ведь не слон дрессированный, по улицам на показ ходить. А коли подумают, что нищ, как церковная мышь, так пусть и думают. У меня от этого ни на один завод меньше не станет. Слоном подивить ты меня напрасно пытаешься, Константин Алексеевич, довольно улыбнулся гость. «Видел я сию диковинку на медни. зверей сего в царю, а в прошлом месяце шах персидский в прислал. После принятия астраханским ханством подданство русского с новым соседом по морю дружбу установить пожелал». «Но и как впечатление!» — покосился на гостья Росин. «Чуден зверь, чуден!» — кивнул боярин. Элефантом его митрополит Пимен прозвал. Два хвоста имеет. рога из пасти растут. Громен, как гора, и разумен изрядно. Пред государем колени преклонил, кивал в ответ на вопросы вежливые. Однако и есть гораст, По телеге сено в день пожирает, да еще репы с морковью по два пуда». В конюшню хоть поместился? Нет. — мотнул головой Толбузин и пригладил бороду. Во дворе с конюхом Персидским остался. Правда, государь велел сарай ему построить, со сведяными окнами, но пока не знает где. То ли в Кремле Московском, то ли в Слободе Александровской. Но до зимы мыслью решит. — Вы же не по этому ли поводу, Иван Васильевич? Посоветоваться со мной желает. — поинтересовался хозяин, оглянувшись назад. Оставшаяся на лугу дворня осталось за взгорком, и теперь говорить можно было спокойно. «Государь наш Иван Васильевич!» — Толбузин потрепал коня по шее, тщательно подбирая слова. «Государь просил лишь о здоровье твоем узнать. Как чувствуешь себя, Константин Алексеевич? Готов ли службу боярскую, как мужу русскому положено, далее нести?» «По здоровью, коли честно говорить, службу я нести могу», — вздохнул Росин, вспомнивший, что в нынешнем шестнадцатом веке служилый человек обязан был отрабатывать свое звание и дарованную на прокорм землю с пятнадцати лет и до тех пор, пока рука могла сжимать оружие. «Но вот надо ли! Я ведь больше пользы принесу, коли тягло честно платить стану». Да снаряжения новые для того же войска изготавливать. Странен ты, боярин Константин Алексеевич, вздохнул опричник. Не по обычаям живешь и мыслишь странно. где это видано, чтобы муж сильный, и здоровый, да родовитый от права клинком острым землю свою защищать золотом откупался. Не по-русски это, Константин Алексеевич, все равно... И ка бы какой слова сии произнес, али немец в заезжий, еще понятно. Но ты боярин, ты на дыбу пошедший, дабы крамолу супротив государя раскрыть». «Никак деньги казне более не нужны стали». Аросин пригнулся, пропуская над головой встреченную березовую ветку. «Хорошие, стало быть, времена на Руси наступают». «Нужные деньги государю завсегда нужны!» Андрей Толбузин ухватил повод росинского скакуна, потянул, останавливая его, потом привстал на стременах, оглядывая окружающий березняк. Деревья здесь стояли редко, и роща просматривалась далеко в стороны, а широкие листья ломкого папоротника, поднявшегося на светлых полянах, не колыхало ни ветром. неползущими по земле соглядатаями. Да и кому могло прийти в голову ждать, затаившись у лесной тропы, ценного для чужих ушей разговора? А пешком законными боярами особо не угонишься особливо тайком. Нужно золото, государю Константин Алексеевич, продолжил гость. За раз полсотни городов строить затеял. а крепостей так и вовсе, сотнями считать впору. Шахали Шахали, по твоему совету, в Ливонию посланы. С богатой добычей вернулся. Про то ты уже сказывал, напомнил Росин, тоже оглядевший, принадлежавший ему березняк. Осушить бы его, мелькнула в голове хозяйская мысль. Дренажные канавы к реке прорыть, а года через два редколесья на уголь вырубить. Хорошее поле будет, плюс место на берегу Осетра, для новой фабрики удобное. Много добычи привез шах словно не услышав собеседника, повторила опричник. Вполне оправдала она недоимки за последние пятьдесят лет, да с такой лихвой, что еще лет на сто останется. Иван Васильевич доволен, приглашение прежней Львовни забыл. потому как главенство его она опять признала. Платить впредь обязалась исправно и в хлопоты Русь более не вводить. На этот раз Росин промолчал, ожидая продолжение. Однако челом ему купцы псковские бьют, коим надоело пристани на реке Нарове с ливонскими торговыми ледишками делить. На притеснение в города Ганзейских жалуются, и на разбойных людишек, что на Варяжском море промышляют, также митрополит московский, что не день государю укоряет, что храмы православные в Ливонской Вотчине лютеранцы неведомые наравне с костелами ихними жгут и паству православную убежают. Мало царю, так еще и духовнику его, что монаху и сервестру на то же указывают, и чином духовным попрекает. А про необходимость выхода к Балтийскому морю ему никто ничего не говорил, поинтересовался Росин и с удовольствием склонил голову, глядя в изумленно открытые глаза боярского сына и близкого к царю опричника Андрея Толбузина, никогда не учившегося в советской школе. За годы пребывания в XVI веке Костя Росин. Бывший руководитель военно-исторического клуба «Черный шатун» уже успел усвоить, что те дороги, что проходят по земле, это дороги для всадников да отдельных повозок смердов или корабейников. Дороги для товара — это реки, озера и моря, на которых неспешно покачиваются ладьи, везущие в своих трюмах не пуды, а десятки и сотни пудов груза. Именно поэтому, чтобы доставить груз из Риги в Москву, его требовалось для начала погрузить на кораблик и морем доставить в Новгород. А если требовалось отвезти его в Вологду, то путь лежал вокруг всего скандинавского полуострова. Закон этот не менялся от того, чьи гарнизоны стояли на Даугаве — русские, шведские или китайские. Чтобы Рига стала русским портом на Балтике, в первую очередь требовалось подвести к ней железную дорогу. Однако до появления первых железных дорог оставалось еще три столетия, а потому во всей Руси прибалтийские земли интересовали только псковичей, желавших убрать чужих перекупщиков, ведущие от их города Наровы и больше никого. а потому Росин мог прямо сейчас предсказать, что ответил купеческим лоббистам царь. «Государь милостив», — вздохнул боярский сын, «государь не желает попрекать иноверцев их заблуждением и карать их за неверие. Он сражается с ними глаголом, вступая в прелюдные диспуты с приезжими проповедниками. Он разит их своим разумом и знанием». но обнажать саблю ради истины веры не желает. — Что же? — с улыбкой перекрестил Сорочин. — Наш царь мудр, не по годам. А что же плохого в этом? — Ливания, акооплод, перезрелый на яблоне, рядом с границами нашими загнивать начинает. А Причик хлопнул ладонью по крупу коня и тут же натянул поводья, не давая ему сорваться с места. — Руку достаточно протянуть, — чтобы взять ее назад в свою волю, чтобы не дань с нее собирать, а оправить по разумению своему, как прочими землями, с наконец, земель предков наших изгнать, слово Христово на нее принести. Росин снова промолчал. Подобная история повторялась за время истории государства российского не раз и не два, когда, прикрываясь, Громкими словами о высших целях страну втравливали в кровавые авантюры ради чьих-то мелких шкурных интересов. Конечно, Прибалтика, как всегда, окромя надувания щек, никакого сопротивления Россия оказать не способна, но несколько излишне храбрых придурков обязательно найдется, без сражений не обойтись. А стоит ли рисковать жизнью даже одного единственного русского воина, если для страны из этого никакой пользы не видно? Выход к Балтийскому морю и возвращение Ливонии в лоно прородины это лапша на уши будущим историкам. А на самом деле митрополиту хочется подмять под себя прибалтийские епархии и уже самому решать. А разрешать ли там возведение костелов и молельных домов? И сколько брать золота за такое разрешение? Сковским купцам единолично возить товары по Нарвии и Чудскому озеру к своему городу по Балтике. Боярам же хочется прибрать новые густонаселённые поместья, принадлежащие ныне Римскому престолу и Ливонскому ордену. Добыть лишней славы и наград в схватках. С не очень опасным противником. Но государь силы Руси тратить на своей Ливонии не желает, словно отвечая мыслям Росина, продолжил Толбузин. Кулидань платить обещается исправно, и главенство Москвы над собой лифлянцы признают. Так чего копья ломать, пожал плечами хозяин, о чем спорить? Изгнать давно пора схизматиков немецких, Земель наших исконных, заиграл желваками боярский сын. Рыцарей поганых, что столько раз горя на нашей земли приносили, лже священников, что имя Господа нечестивыми молитвами поганят. Звучало это, конечно, красиво. Вот только смысл слов оставался все тот же, Освободить земли епископств. и орденские владения от прежних хозяев, чтобы можно было отписать их владельцам новым. И хотя присоединение к Руси новых земель дело завсегда похвальное, однако в данном случае возможный прибыток явно не соответствовал затратам. Платить-то придется кровью. Ливония — это не казанское или астраханское ханство, что только набегами и жили. на чужих слезах силу свою взращивая. Вот их прижать к ногтю следовало в первую голову, что, впрочем, царь уже сделал. А Прибалтика? Государь сил на схизматиков тратить не желает, покачал головой Росин. Стало быть, и гадать тут не о чем. Иван Васильевич сам туда глядеть не желает, и рати никаких не даст, поправил его Толбусин. Однако и препятствий, ну, коли кто пожелает самолично во благо Руси под свой пролить, обещал не чинить. — Что? — бывший руководитель черного шатуна громко расхохотался, отчего его скакун испуганно всхрапнул и переступил немного в сторону, повернув своего всадника на полоборота к гостю. — Ай да царь, ай да Ванька Грозный! Мысленно восхитился Росин. А мне такого и в голову не пришло. Значит, России за Ливонию воевать смысла нет. А коли у кого шкурные интересы имеются, разбирайтесь сами, разрешаю. В итоге и косна военных расходов убережется, и границы у северной пустоши раздвинутся. Молодец. Что с тобой, Константин Алексеевич? забеспокоился неожиданной реакцией Долбузин. — Да мудрый у нас царь! — отсмеявшись, ответил Росин. — Дай бог ему долгой жизни! — Дай бог здоровья государю! — перекрестился в ответ гость. — И долгих лет! Между тем Росин, которому женитьба принесла богатые поместья, а труды и принесенные из двадцатого века знания, хороший капитал, И несколько прибыльных мануфактур привычно попытался прикинуть, что сможет он получить, если ввяжется в эту авантюру. Никаких месторождений, на которые можно наложить лапу или производству, работающих к нынешнему веку, он вспомнить не мог. Торговые рынки так торговать с Ливонией он мог хоть сейчас покорять ее для этого ни к чему. Конкурентов убрать. Так он пока в туле живет, ему Ганзейский союз не помеха. Получалось, нет ему от покорения Прибалтики никакой пользы, пусть живет не жалко. Посему, Константин Алексеевич, продолжил гость, ищем мы охотников долг свой перед отчизной исполнить, да и в деле возвращения земель древних помочь. А кто это мы? Поинтересовался Росин. Но ответить ему гость не успел. Между светлыми стволами замелькали всадники. Оставленная на берегу охранять боярыню дворня стремительно нагоняла своего господина. Собеседники пришпурили коней и помчались вперед к обширной боярской усадьбе. Доставшийся ему дом с высоким теремом и обширным двором Костя Росин перестраивать не стал. хотя у углов приказал насыпать высокие бастионы, на которые поставил откованные на собственной кузне крупнокалиберные пищали. В конце концов, земли за засеченной чертой — это не те места, где стоит опасаться появления вражеских полчищ. Ну а коли и случится какая напасть, так перекрестный огонь из двух десятков стволов отобьют охоту лезть к хозяйскому добру куда надежнее. нежели частокол или даже земляной вал. К тому же он быстро спровадил на заслуженный отдых или сторожить другие салтыковские дома в Москве, Твери, Праге, Суздале, опытных ветеранов, служивших не первый десяток лет, быстро сманив на их место в холопы молодых пацанов. Безусые пареньки, луками да саблями острыми, как отцы их, может, и не владели, Зато и пороха не боялись. За пару месяцев он легко научил их и как пищаль к выстрелу снарядить и с пушки выпалить. А что касаемо ухода за конями или баловством с кистенем, то тут они и сами могли хозяину уроки давать. В остальном усадьба выглядела, как обычное помещичье жилье. Конюшня до две сотни лошадей, несколько амбаров, Огромный сарай для сена, загончик для скота, угловая домашняя часовня. Под навесом неподалеку от крыльца дымила летняя кухня, сложенная из красного кирпича, небольшая печь с трубой в рост человека и чугунным листом, накрывающим топку. На встречу въезжающему в ворота барину ринулось сразу несколько мужиков. Одетых попроще, нежели холопы в росинской свите. Полотняные газоворотки и штаны, ноги босиком, то ли ярыги, то ли просто конюхи и скотники. Опричник и хозяин дома спешились, после чего Росин подошел к кобыле жены и сам снял свою супругу, ненадолго удержав ее в руках. — Вижу, плечи твои силу свою вернули! — крякнул боярин Толбузин — от зрелища непривычной ласковости мужа к своей бабе. Хотя, конечно, дом Константина Алексеевича, жена тоже его, что хочет, то с ней и делает, кормал в этом никакой нет. «Как откушать, изволите, государь мой?» Покосившись на гостя, спросила женщина. «Как обычно, а ли по заведенному обычаю?» «По обычаю, кивнул Росин». Задумчиво дернул себя за ухо решил, «Вот что, Настя, прикажи нам с гостем столик на двоих в тереме накрыть. Поговорить нам вдвоем надо, в трапезной неудобно будет. Вина прикажи подать, немецкого кислого, а то мне уже опять жарко». Терем для беседы с гостем был выбран отнюдь и отнюдь не случайно. Помещение над воротами, призванное в случае осады защищать, Самое уязвимое место крепости имело прочные толстые стены. Вдобавок, справа и слева имелись открытые со стороны двора площадки для стрелков и пушек, а у самых ворот стояло два оружных холопа на всякий случай. Таким образом, незаметно подкрасться к телему было практически невозможно. Услышать что-либо сквозь стены тоже. Пробраться в телем заранее и спрятаться там не представлялось возможным. У пищалей и небольшого порохового припаса, заготовленного на случай неожиданного наскока лихих людей, постоянно дежурил один из холопов, уходящий из поста только при появлении барина. Потому-то именно здесь Розин предпочитал беседовать о делах с солидными купцами, а иногда по старой питерской привычке уединялся сам с бутылочкой белой собственной перегонной очистки. Показываться пьяным на глаза жене и слугам он очень не любил. — Что значит «как обычно» или «по обычаю»? — Константин Алексеевич полюбопытствовал опричник. — Ничего особенного, — выявлен Андрей, — пожал причами Росин. Просто я имею странную привычку. Сперва есть суп, потом второе, а уж потом пироги с сытом, а не наоборот. Многие гости от этого непорядка сильно смущаются. Ну, да нам за разговором все одно, лучше с расстегаев начинать. Покинув шумный двор, в котором десятки людей расседлывали скакунов, громко обсуждали планы на вечер или на день, или побрякали за плохой уход за лошадьми. Бояре по широкой витой лестнице поднялись на второй этаж, шагнули в прохладу обширной комнаты с бревенчатыми стенами. Хозяин кивком отпустил холопа, сидящего на одном из тюфяков с бердышом между коленей. Потом жестом пригласил Толбужина к двум низким креслам, стоящим возле столика. С наборной столешницей. Однако гостя куда больше заинтересовали короткосвольные пушки через узкие оконца, выставившие свои жерла в сторону дороги. Не как железные тюфеки, Константин Алексеевич. Они самые, довольно ухмыльнулся Росин. А кто ж сделал тебе диковинку такую, боярин? Апричник сунул руку в ствол, прикинул пальцами толщину стенок. Выпрямился, вытер пальцы о штаны. — Не разорвет? — Нет, не разорвет, — покачал головой хозяин. Мы не из полос сваривали, а длинный железный лист на оправку намотали, постоянно проковывая. Потом торец также обковали, да еще обварили сверху. Думаю, заряд втрое больше обычной пищали выдержит. — А не боишься мне тайну сию открывать? Константин Алексеевич, поднял на него глаза, притчик. Нет, не боюсь, боярин, больно мороки много. Сперва слиток в ровный длинный лист, расковать. Потом намотать его, горячий, проковывая. Тут и молотом обычным не обойтись. Мы его речным трехпудовым били. И времени, и железа хорошего много потребно. Проще три бронзовых ствола отлить. Нежели один такой смастерить. И дешевле получится. Дальность стрельбы почти та же. Я четыре штуки на пробу смастерил, да и бросил. Да и какой прок тебе от этой тайны, боярин? Твое дело советы толковать царю подавать. Да сабли в поле махать. Ремесло железное тебе ни к чему. Ты садись, отдохни с дороги. Боярский сын подошел к столу. Недоверчиво посмотрел на низкие, едва не вдвое ниже обычных лавок, кресла, к тому же с непривычно длинным сиденьем. Однако сел, положил руки на подлокотники, откинулся на спину, усмехнулся. — Хе, странен ты, Константин Алексеевич. По виду смотришь, в ходит, шубы перстней, шапок богатых не носит. На охоту не выезжает, от девокладных нос воротит, саней себе не закладывает. Прямо аскет библейский, столбник, а ледшельник пустынный. А как в гости заглянешь, и мясо у тебя хитрым образом, и жарено, и забавы ты устраиваешь, речные ядоводные и кресла у тебя соромные, и не то сидишь, не то в постель укладываешься. — Ну вот как? — поднял брови Росин. — Внимательно, видать, за жизнью моей вы приглядываете. — А как и не приглядывать? Коля явился иноземец, не знаю, откуда. Крамолусу супротив государя сразу раскрыл. прибытки и казне, где на треть доход увеличившие, указал. Да еще и награды никакой за совет до муки не спросил. — Странен ты, Константин Алексеевич. Таких людишек забыть трудно, да без пригляда оставлять грешно. — И что докладывают про меня, соглядатые? заинтересовался хозяин. — перво Первонаперво, что никаких сношений с иноземцами ты не имеешь, особенно с литовскими и польскими сутьянами, и что даже купцы тамошние к тебе за товаром не наезжают. все на мануфактурах своих, ты оружие добрых куешь и в полцены его по сольскому приказу и купцам русским продаешь, а торговым гостям датским и шведским всем отказываешь. Однако прочий скобяной товар даешь невозбранно, что две школы при приходах церковных Тульском и Лаптевском открыл, не деньги на их содержание даешь исправно. Что даров никаких монастырям и церквям не даешь, однако колокола и кресты льешь им за полцены. И бумагу для типографии епископских продаешь задешево, а для московских по цене аглицкой. Что в церковь ходишь только по праздникам, перед едой не моришься и постов не блюдешь, ни за столом, ни в постели. Нихрена себе! подпрыгнул на своем месте Росин. — Да вы что, и в постель заглядывали? — Государь над известием семь долго смеялся, — пригладил бороду опричник. — После чего сказывал, что блуд с женой таинством церковным освящен, а посему если лишь непомерное усердие в супружеском долге. А весть про школы церковные его изрядно заботила, после чего государь думскому боярину княже Убельскому Григорию Лукьяновичу приказал школы сии за счет казны повсеместно открывать, ибо народ ему сладостно видеть просвещенным, а людям вольным и разумным для пользы государства путь к должностям войским и подьяческим открыт быть должен. «Исповедник», — сообразил Росин, — «наверняка он настучал, ну, попы». Да во все века они одинаковы. В этот момент появились трое мальчишек, лет по двенадцати с подносами. Спора поставили на стол блюдо с грушами и яблоками, резную в доску с пряженцами, серебряные кубки и две пузатые бутылки из прозрачного стекла, за которым разовело полупрозрачное вино. Гость моментально забыл о разговоре, любуясь редкостным сосудом Немецкая? стекло уточнил росин нет стекло мое а вино рейнское он выдернул притертую пробку наполнил кубки приглашающе приподнял свой за встречу они выпили после чего боярский сын потянулся к пирогам а хозяин закусил краснооким яблоком Так что, боярин Андрей, много охотников нашлось, ливонские земли-то воевать. Да нашелся кое-кто, кивнул гость. Шульский Петр Иванович пожелал волосников своих привести, и охотников из вольных смердов. Где Дашев, Алексей земель своих боярских детей привести пожелал. За семён Прокофич. среди бояр северной пустоши кое кого привести обещал Собского отписали что и среди них охотники схизматику покарать найдутся духовник царский сильвестр самолично приехать и благословить на дело праведное также обещался ага кивнул росин наливая еще по одному кубку уже сейчас Услышав названные гостем фамилии, он мог составить примерный расклад того, как окажется поделена Прибалтика после ее покорения. Кто и что получит в результате предстоящей войны. Ну, за Лизой все ясно. опричники и порубежник северных земель, честно выслуживший себе там неплохое поместье, рассчитывают по-соседски, прирезать себе еще кое-что. за счет дербского епископства. Благо новые поместья окажутся недалеко, а коли не получится, то хоть добычу кое-какую домой привезет и за рубежи Ливонские беспокоиться перестанет. Немцам после начала настоящей войны станет не до наскоков. Дьяк Дашев, чье имя даже в 20 веке будет известно любому школьнику, явно рассчитывает наложить лапу на большинство орденских и епископских земель, потому как к царю близок, и коли самолично целовальной грамоты на верность Ивану Васильевичу привезет, то же и добыто на выпросить сможет. Сильвестру по той же причине наверняка уже снится сан епископа всей Лифляндии, Псковичи, естественно, пеклись о коммерческом интересе. Петр Иванович Шуйский принадлежал к нелюбимому царем боярскому роду и собирался воспользоваться шансом, чтобы проявить себя перед государем и выслужиться из немилости. Оставалось непонятным только то, почему московский боярин приехал с этой историей именно к нему. — Мы так думаем, — отвил Кислого, хорошо утоляющего жажду вина Андрей и толбузе. никак не менее трех тысяч ратников соберем. — Хорошая цифра, — согласился Росин. — Три года назад мы с семью сотнями кованой рати встретили и вырезали, почитай до последнего. — То не ливоня на вас шла, — покачал головой опричник. Адербский епископ и сын Готарда Кетлера, сотоварищи, И шли не воевать, а в набег короткий. Что встретили и положили их на лужском льду, Ну, зато честь вам, хвала и слава. А вот для серьезной войны семи сотен бояр мало. Он с достоинством осушил кубок до дна, Неторпливо съел пряженец с грибами и капустой, После чего продолжил. Как знакомцы и купцы сказывают, Рижское, Курлянское, Эзельское, Дербское епископство — все вместе способны выставить до четырех тысяч воинов, а коли стены всех замков из заставы уголят, то и все шесть. Орден Ливоцкий хоть и слаб стал, но шесть-семь тысяч тоже выставить сможет». На коли всех способных меч поднять соберет, то и десять. То есть против нас в Ливоне до тринадцати тысяч ратников окажется. Самое большее. А в реальности на поле, ну, против наших, трех тысяч, до девяти тысяч ливонцев сможет выйти. Понятно, мысленно кивнул Росин, похвалив себя. Понятно, согласно кивнул Росин. мысленно похвалив себя за правильность расчетов девять тысяч врагов это конечно не пятьдесят восемьдесят а то и сто двадцать тысяч всадников каковые силы обычно выставляли уже покоренные или не совсем ханства но и за их уничтожение тоже кровушку придется проливать чего царь делать без крайней нужды не хотел Девять против к трем, вздохнул опричник. Оно, конечно, одолеть можно, но тяжело это, больно. Константин Алексеевич. Да к тому же, да к тому же можно и не одолеть, закончил за него хозяин. Это понятно. Немцы, даже мудины, это не татары. Их не то что один к трем, один к одному не всегда одолеть можно. — Но один на один мы их же всегда разгоним, — обиделся гость. — Но вот когда их больше втрое получается, Константин Алексеевич, думать что-то потребно, хорошо подумать. Ростин пожал плечами, пытаясь придумать хоть какой-нибудь совет. Получалось, что затевшим маленькую войну следовало либо просить помощи у царя, либо... Попытаться растрясти мошну, митрополита и псковских купцов, желающих прибыток свой от этой войны получить. Да попытаться нанять еще охотников, обогатиться на кровавой работе. Казаков, например, донских. Они как раз только разбоем и живут. Помнится, по законам донского войска, аж смертная казнь за мирное хлебопашество полагалось. хотя все это бояри сами наверняка знают. А ничего оригинального в голову не шло, и потому хозяин просто еще раз наполнил кубки, убрав опустевшую бутыль под стол. — А не желаешь ли ты сам, Константин Алексеевич? — поинтересовался боярин Толбузин, принимая серебряный кубок. — Не желаешь ли и ты участие в деле нашем принять? — А мне-то какая корысть! — невольно вырвалась у Росина от неожиданного предложения. — Да нет тебе в этом деле корысти, — Константин Алексеевич согласился опричник, откидываясь на спинку кресла и грея кубок в больших ладонях. — Но разве мы в корысти одной живем? Земли наши исконные, под пятой немецкой томятся, схизматики проклятые — Имя Господа нашего на ней поносят. Да неужели ты, боярин русский, сил не захочешь приложить, чтобы влона исконно ее вернуть не корысти ради, а ради нашей Руси святой? Вот и прозвучали те самые слова, которые должны прикрывать как дымовая завеса шкурные интересы кучки бояр. Однако Непрезрение не вызвали в душе Кости Росина, а словно тронули туго натянутую струну, звучание которой и отличало всегда истинного русского человека от Иванов, родства непомнящих. Конечно, корысть толкала Адашевых, Шуйских и Толбузиных на присоединение Фланди к остальной Руси, но разве не она же погнала в Сибирь казаков, Ермака, и купцов Строгановых. Однако, взяв свое, эти они навеки к государству российскому прибили. Разве не корысть заставила Гришку Потемкина Крым под руку русскую взять и твердо в нем укрепиться? Однако по сей день поставленные им Севастополь, Николаев и Херсон символом русской славы остаются. и флот Черноморский по сей день южный моря бороздит. И не смог Русин рассмеяться в глаза царскому опричнику, а только зубами скрипнул. Толку-то с меня! Три тысячи плюс один, хотя с холопами, может, и полсотни приведу. Не не твое дело, Константин Алексеевич. Качнувшись вперед, перегнулся через стол Андрей Толбузин и понизил голос. А сказывал Семен Прокофьевич, что во время набега на епископ дербское вы там со товарищей своих повстречали, кое-один из замков ордынских захватили и успешно его в руках держат, несмотря на вражду соседскую. Но есть такое дело. Костя... с удовольствием вспомнил улыбчивого Витю Кузнецова. На играх и фестивалях он особо не выделялся, но здесь, когда весь фестиваль на Неве полным составом гекнулся в XVI век, ситуация изменилась. Поначалу клуб «Ливонский крест» прибился к шатунам, но после захвата Кронштадта они решили идти в Ливонию к тем, кого считали своими. Увы, понимание у крестоносцев они не встретили. Больше того, их едва не продали в рабство. А тут душа бывшего старшины взыграла, он схватился за меч и... И вот уже третий год ребята успешно держат в своих руках сапемецкую фоктию. И не просто держат, а ухитряются постоянно устраивать свары с соседями, то, стрясая с них выкуп, то оттяпывая кусочки чужих земель. Прежний их великий магистр, так преклонявшийся перед рыцарями, куда-то свалил, решив мужественно сдаться цивилизованным немцам. Зато Витя оказался здесь куда как на своем месте, постоянно готовый влезть в драку по поводу Бизонова, задирающий всех известных ему дворян и мечтающий добиться для себя настоящей королевской короны, пока Европа пребывает в дикости и раздрае. В общем, настоящий рыцарь печать ставить некуда. Что касается прочих крестоносцев, то после первых успехов Кузнецова они доверились ему безоговорочно, и пока еще новый предводитель своих ребят не подводил. А еще сказывал Семен Прокопьевич, гость перешел на шепот, что к Руси у них отношения зело дружелюбное, помощь они вам в беде оказали с охотою и даже государю нашему на верность желали присягнуть. Да наши ребята, наши, кивнул Росин, — не предадут, боярский сын Толбусин неожиданно откинулся назад в кресло и принялся медленно посасывать вино, словно забыл обо всем на свете, кроме этого напитка. В тереме повисла тишина, стали слышны даже далекое мчание невидимых за холмами коров и деловитые кудахтани, куриц в птичнике. Спустя несколько минут уже Костя, мучимый любопытством, не выдержал и поинтересовался. Так и чем знакомые мои из Сапиместки отличились? — Уверен ли ты всех сих товарищах, — Константин Алексеевич? — повернул голову хозяину опричнев. — Уверен ли? — Росин задумчиво потер затылок. Что еще он мог знать про Витю Кузнецова, с которым пару раз пришлось порубиться на топорах в далеком двадцатом веке? да выпить пиво у одного костра на общих игрищах. Только то, что он такой же, как все, питерский, русский, любит выпить и не прочь побуянить без особого ущерба для окружающих. Для того ведь они и собираются на свои фестивали, чтобы удаль на поединках выплеснуть, а не переворачивать чужих машин на городских улицах. Ну да... золото он растряс с соседних фоктий и камтуре без озрения совести а кто от денег откажется коли сами в руки просятся новым магистром в своем клубе стал да вот пожалуй все обычный молодой парень такой же как и всех хотя хотя может это и есть самое главное обычный парень такой же как все То есть, может, и есть какая дурь в голове. но русские, русский. Ну, а значит, родину свою никому не продаст? И Костя решительно тряхнул головой. Уверен. Точно ли ты уверен, Константин Алексеевич? Потому как дело, которое хотим предложить твоему товарищу, взяло опасно и важно необычайно для общего нашего предприятия. Важно необычайно? Удивил Сорочин. А чем же таким помочь он может, боярин? Ты уж скажи, не томи. На я, глядишь, и отвечу сразу. Потому как с ребятами этими знаком, привычки их мне известны. Мысль у нас таковая появилась, облизнул пересохшие губы гость. Как мы с боярами мыслили? Сил Ливония, супротив наших, Которое больше выставить может. Немногим менее половины из них — силы епископские, из четырех частей сборной. Другая половина — войско И из епископств Лифлянских после Дерпского самым сильным и богатым — Эзельское будет. Да еще оно и островное вдобавок. Весть оттуда медленнее доходит, помощь прислать труднее. И вот ка орден вдруг на остров сей напал и войну начал, сильно сияна бы на руку получилось. В осмуте внутренней ни орден, ни эзельский епископ помощи Дерпту не пришлют. Да и рижские с курлянским епископством границы свои оголять постерегутся. Тогда ратьям нашим не девять тысяч, а менее тысячи воинов противостоять будут. Силы свои мы без опасения надвое разделим, одновременно Дерпт осадив и мимо Нарвы вдоль берега отряды вглубь земель вражеских послав. А пока они опомнились, товарищи, что товарища твои от Эзеля навстречу нам ударят, или Френдию мы сразу надвое разрежем, половину под свою руку приняв. Поежели с Эзелем другие твои не справятся, то и все одно на равных мы с оставшимися ворогами окажемся. А коли справятся, так и вовсе противиться нам некому окажется. Андрей Толбузин облегченно вздохнул, словно скинул, наконец, тяжкую ношу. Подтянулся к кубку, заглянул внутрь. Росин торопливо налил ему вина, потом плеснул немного себе, кивнул. Толково. План... Сразу признаю, красивый, изящный, вот только как заставить орден напасть на своего вековечного союзника? А коли друзья твои на землях Ливонского ордена живут, замком орденским владеют, плащи и выемпелы орденские носят, так и кто же они, если не часть ордена? Этот вопрос Андрей Толбузин с друзьями явно обсуждали уже не раз и в подробностях. И коли нападут они под своими знаменами, то именно орден стало быть, войну с эзельским епископцем, и открыл. А отсказывал ли Семен Прокофич, что людей в замке этом всего два десятка человек, плюс десяток дворней, до пара женщин? Я имею в виду знакомых мне женщин, что при нужде за меч взяться не побоятся? а с двумя десятками людей против целого епископства войну начинать. Наросин покачал головой. «Друзья мои, бой открытого не боятся. Сам бок о бок с ним сражался. Но двадцать против целой страны, пусть даже такой крохотной. да так главное, чтобы отвага у них оставалась, прежняя. А в мечах воинских недостатка не станет». Напричник явно выдерживал паузу, отпил еще вина, потом взял, растягаясь с неспешно проживал. Коли решатся они на сей подвиг, то из казны митрополитам и купцами на войну собранных, готовы мы золото четыре тысячи талеров им передать для набора в немецких городах наемников для ведения войны. Поскольку сотоварищи твои, По выемпелу и землям своим есть крестоносцы ливонские. Труда особого это для них не составит. А, -а, а Не меньше минуты сидел Росин с открытым ртом, переваривая услышанное. А потом внезапно вскочил, звонко ударив себя кулаком в ладонь, и забегал между пушками, описывая замысловатые траектории. «Да, да, да!» Как ему самому это в голову не пришло? Зачем русскую кровь проливать или казаков в звать, если можно немцев на месте нанять, чтобы они сами себя завоевали? У них это ведь в порядке вещей. Кто золото платит, тот и родина. А все, кто за пределами своего города живет, иноземцы, рижские ланскнехты, против Эзеля воевать пойдут и глазом не моргнут. Черт! Повернулся он к гостю. «Гениально! Кому это только в голову пришло?» «Даниле Адашеву», — признал Толбузин. «Брату Алексея. Да он брат, ну, в братном деле хитер, завсегда нежданное, что придумает. Так что, Константин Алексеевич, возьмешься с товарищами своими поговорить?» Росин остановился, подошел к пушкам, Выглянул в узкую вертикальную бойницу. Ну, конечно, привык он уже здесь за три года к жизни спокойной, размеренной, ежедневным выходом в цеха своих мануфактур, где простенькие, даже наивные на взгляд человека XX века механизмы все равно, то и дело, подбрасывали неожиданные головоломки. Привык подолгу торговаться с купцами, после чего гордо засыпать сундуки честно заработанное серебро. Привык проводить вечера с покорной женой, которую заставлял носить в спальне и двух светелках рядом с ней коротенькое кружавчатое шелковое белье. После глухих платьев, платков, убрусов и подбрусников, в которых ходили днем все приличные женщины и длиннющих бесформенных сарафанов, простых девок белье выглядело особенно возбуждающим привык к тому, что все, на кого падал его взгляд, немедленно кланялись, и даже богатые купцы проявляли всемерное уважение. Однако он прекрасно понимал две вещи. Ни с кем другим, кроме него, Витька разговаривать не станет. Росин всегда был мастером и ребята всех клубов на фестивалях Запоминали именно его. А кроме того, четыре тысячи талеров — это огромная сумма, которую просто так никому не доверят. Ему, богатому боярину, унаследовавшему имущество царского любимца Салтыкова и немало приумножившему оное, доверят. Но он воровать не будет. Смысла нет. Ради мешочка золотых позориться не станет. Как там Толбужин говорит? Нет тебя в этом деле корысти, но ты русский боярин. Отчего не взяться? Костя небрежно пожал плечами. Возьмусь.